Глава 122. Дело в шляпе. Есть шутка. Мужчина украшает только два аксессуара – часы и обручальное кольцо. У меня в анкете стилиста есть вопрос к клиентам про аксессуары, которые они используют. 99% мужчин, с которыми я работаю, свои обручальные кольца и часы не носят, аргументируя тем, что это неудобно, а носить часы вообще не актуально так как в руке всегда телефон с часами. Ко мне обратился с запросом «Собрать его на свидание». Это, кстати, один из самых частых запросов. Милый 38-летний мужчина со своеобразным моим чувством юмора, пройдя предложенные тесты и не совсем согласившись с результатами по радикалам, сказал «Катя, я давно в психотерапии, я точно знаю, что я стопроцентный шизоид». Я ответила Главное ⁇ не истероид. Хотя, как правильно шутили на нашей учебе, основные клиенты стилистов именно истероиды, потому что они демонстраторы, актеры. Но клиенту об этом знать не обязательно. Этот клиент ответил также ⁇ Давно хочу часы Гармин ⁇ но не вижу смысла. Пока мы с ним были в онлайн-работе, и я ему подбирала референсы его будущих прекрасных образов, Попутно рассказывая и частично открывая богатый мир стилистики, он мне написал «Я заказал последнюю, самую крутую модель часов». На что я ответила «Вы знаете, считаю, это самой большой победой нашего предстоящего шопинга. Вы решили порадовать себя». Хороший стилист, как великий Микеланджело, просто отсекает лишнее. Бережет ваш бюджет от лишних покупок и трат, но иногда он дарит Дает то самое важное, лишнее, спонтанное, что делает вас счастливее. А мужские стилисты — вообще отдельная каста. Я уже говорила, мы как гейши. Раздевать мужчину удовольствие, одевать — искусство. В этот момент я поняла, не дописав еще свою кофеманку, о чем будет моя вторая книга. Есть еще одна хорошая шутка. Первую книгу может написать каждый, вторую — только писатель. Итак, похоже она будет о любви к стилистике, о том, что дело иногда в шляпе или в часах. И, конечно, немного в кофе.